Глава 36. Начальник дозора поручил своему арбалетчику вывести русов к дороге на вербовочный лагерь. «Брат Томас коротко представил провожатого, обладателя пластикового счета. Он укажет вам путь, а дальше пойдете сами. Будете держаться тракта, ничего не случится». «Ну, наверное, ничего», — уточнил инквизитор. «Места здесь хорошо зачищенные и относительно безопасные». Ближайшая скверна под контролем, так что шансы добраться с живыми у вас есть. В лагере скажете, кто такие. Запомните четыре слова. «Ланскнехт», «Рекрут», «Русиш», рашен. Ну или хотя бы одно из них. А там уж с вами разберутся. На том и расстались. Сам миссионер-полиглот так и не соизволил представиться и даже не показал лица. Раболетчик, выслушав указания начальника, молча тронул бы коня и, ничуть не заботясь о том, поспевают ли за ним пешие спутники, скрылся в лесу. Пришлось быстрее переставлять ноги. Костоправ предложил Виктору завалить брата Томаса, как только они доберутся до инквизиторского тракта. Но Виктор от этой идеи отказался. Во-первых, были все основания полагать, что с хорошо вооруженным всадником на рослом боевом быконе справиться будет непросто. А во-вторых, патруль непременно поднимет тревогу, если проводник-раболейчик не вернется. Привлекать же к себе внимание раньше времени и прятаться в незнакомой местности от облав не входило в их планы. Все-таки они прибыли в орденские земли за другим, за картой поморов. Лекарь вынужден был согласиться с доводами Виктора. конь брата Томаса шагал размеренно и быстро, так что ходоки своих двоих едва поспевали за всадником. Чуть колыхалась длинная защитная попона в черных крестах, Позвякивал металл и постукивал пластик на доспехах рыцаря. Арбалет со спущенной тетивой из переплетенных капроновых нитей покачивался у седла. Но рука в латной перчатке нет-нет, да и касалась рукояти меча. Брат Томас оказался не очень разговорчивым собеседником, да и по-русски не понимал ни слова. Если он отслужил свой срок в отдаленных миссиях ордена, то располагались эти миссии не на территории бывшей России, а на каких-то других «В варварских землях». Костоправ шел рядом и, не стесняясь, крыл по-черному и брата Томаса, и брата Себастьяна, и всю инквизицию вместе взятую. Иногда крестоносец что-то отвечал лекарю. Впрочем, ответы, доносившиеся из-под глухого шлема, звучали редко и порой не в попад. Все они были краткими, односложными и непонятными. Костоправ глумился над проводником как мог. «Тупая мля твоя башка!» Недовольно бухтел он. «Ес!» Невозмутимо звучало из-под шлема. Гребанный крестоносец. «Я, я!» Долбаная инквизиция. «Ес!» Кретин в железном гандо. «Я!» Узлыдни ядрит вашу налево. Крестики-нолики ходячие, что в вас... «Ес!» «Слышь, ты совсем дурак?» «Я!» «Да! Ты, ты, ёхарный бабай!» Yes, Мля! Я! Пи! yes. Во время диалога рыцарь вроде бы даже иногда кивал, словно соглашаясь со словами, которых не в силах был постичь. Наверное, надеялся, что так разговорчивый спутник от него быстрее отвяжется. Но инквизитор плохо знал костоправа. Лекарь мог достать кого угодно. В конце концов непрекращающийся бубнёж начал напрягать всех. «Костоправ!» Да отстань ты от крестоносца, не выдержал Виктор. Все равно он не беремеса не понимает. Ну да, флегматично заметил Василь. Понимал бы давно, порубал бы всех нас в капусту. Ладно, хрен с тобой чудило железное. Лекарь отошел в сторону. Чтоб ты сдох. Я, я, обрадовался окончанию беседы провожатый. Ес, ес. Слушай, золотой. Костоправ, когда его переполняли эмоции, не умел молчать долго и быстро находил уши, по которым можно было ездить. «Как думаешь, что значит «я», а что значит «ес»?» «Я-то почем знаю», — удивился Виктор. «Наверное, что-то да, а что-то нет». «А что есть что, это уж ты сам как-нибудь разбирайся». «Да мне вообще-то пофиг», — признался Костоправ. «А зачем ты тогда спрашиваешь?» «А хрен меня знает. Интересно просто». Виктор, не удержавшись, улыбнулся. Такой уж он, костоправ. К тракта вышли неожиданно. Вот только что был лес, и вдруг хлоп-дорога. Да какая! Широкая, ровная, пустынная, но при этом содержащаяся почти в идеальном порядке. Ни бугорка, ни ухабчика, ни кочки, ни колдобинки. Тележные колеи ровные, как по линеечке проложенные. Аж завидно стало. В сибирском княжестве таких удобных трактов не было. Проводник выезжать на дорогу не стал. Молча указал рукой нужное направление, повернул бы коня и, не прощаясь, двинул обратно в лес. Долбодоб хренов! Не удержавшись, бросил ему вдогонку костоправ. Дебил! Я! Не оборачиваясь, бодро откликнулся всадник. Мать твою! Есть! Yes Рыцарь скрылся за зеленой стеной леса. «Да, гостеприимные ребята», – задумчиво произнес Василь. «Радушные, блин, такие. Инквизиторы. Чего ты хочешь?» – пожал плечами Виктор. «Ладно, потопали, что ли». Змейка первой ступила на орденский тракт. «Хватит тормозить уже. Гада Себастьяна искать надо».